по ту сторону безумия. Жители коверны старались держаться подальше от мест, где прокладывали новые туннели. И правда, зачем лезть туда, где из свежих трещин сочится рудничный газ, а на голову того и гляди свалится кусок породы? Зачем терпеть шум, пыль и ходить по ухабам? Но главная причина заключалась в том, что никто не хотел случайно столкнуться со свободно разгуливающими картографами. Эрствиль не уставал напоминать об этом. Жалобы его с каждым разом становились все горше и изобретательнее. И все таки он вызвался проводить Нееврафель к гибельному выступу. По пути им встретилась лишь пара человек. Да и те, едва завидев наряд картографа и сектант с мертвыми бабочками, закрыли уши руками и поторопились убраться с дороги. На раскопках картографы были неизбежным злом. Только они могли сказать, какая судьба постигнет новую шахту: выстоит она или рухнет ослабит верхние туннели или выпустит на свободу подземную реку, которая затопит все вокруг. По мере того, как Неверфел с Эрствелем уходили все дальше, воздух становился холоднее, а каменные стены, еще не потускневшие от времени, светлее. Приглушённое эхо оживленных улиц постепенно сменялось стуком кирки камень, грохотом упавших валунов и песочным шелестом осыпающейся породы. Вскоре на встречу им попался шахтный пони, невозмутимо тянувший груженую доверху тележку. Уши возничего были заткнуты тряпками, чтобы уберечься то ли от грохота каменоломни, то ли от болтовни картографов. Он равнодушно скользнул взглядом по причудливому наряду Неверфел, зато с любопытством посмотрел на Эрствеля, который шагал чуть позади нее. "Тебе лучше тоже заткнуть уши", прошептала Неверфел, дождавшись, когда тележка скроется за поворотом. Иначе люди станут задавать вопросы: как это ты так долго шёл со мной и не спятил? Они оторвали кусочки ткани от обтрёпанных рукавов Неверфел и скрутили затычки. "Впереди больше народу. Как думаешь, мне начать дёргаться, суетиться и странно себя вести?" Спросила Неверфел. Эрствиль живо ткань, чтобы она плотнее села в ушах, покосился на неё и сказал только: "Веди себя как обычно. Этого будет достаточно. От нечего делать." Ниверфыл разглядывала подпиравшие своды крепи из толстых брусьев. Дерево уже покрылось пылью, но почернеть еще не успело. То тут, то там висели ветроловки с колокольчиками, чтобы следить за воздушными потоками. На стенах белели меловые метки, а на полу виднелись криво написанные названия туннелей. В конце концов, они очутились в длинной горизонтальной шахте, где кипела работа. Одни чернорабочие вытаскивали из боковых проходов ведра с кусками камня. Другие сливали в деревянные желоба молочно-белую воду. Третьи внимательно изучали бледные пласты в горной породе. Появление Эрствеля с Неверфел не осталось незамеченным. Чернорабочий махнул Эрствелю и, заметив затычки у него в ушах, произнес одними губами: "Не здесь. Отведи её вон туда налево". Эрствель кивнул и повел Неверфел в указанном направлении. Через арку и дальше, по уходящему вниз туннелю, прямо к грубо сколоченной двери, на которой поблескивали песочные часы. Наверное, здесь они держат картографов, прошептала Ниверфал. Подожди меня снаружи. Будет лучше, если один из нас останется следить за часами. Нет уж. Я пойду с тобой, неожиданно возразил Эрствиль. У тебя и так мозги наперекосяк. Если опоздаем, совсем скособочиться. Зато мне почти нечего терять. Философски заметила Ниверфель. Набрала в грудь воздуха, перевернула часы и вошла в комнату, прежде чем Эрствиль успел что-нибудь сказать. За дверью обнаружилось маленькое круглое помещение, где на деревянном стуле спокойно сидел мужчина лет 50. Его редеющие седые волосы были аккуратно зачесаны назад. На нем была теплая куртка с опушкой из серебристого, торчащего иглами меха. Судя по росту и широте обращенной к Ниверфел улыбки, он явно не принадлежал к числу чернорабочих. Так мог улыбаться профессор, радующийся новому ученику. Картограф сидел босиком, и длинные почерневшие от грязи пальцы на ногах безостановочно скребли по каменному полу, словно он пытался что-то подобрать. Ха, как раз вовремя, поприветствовал он Ниверфел. Поможешь мне пересчитать меридиан? Он опять повернулся против часовой стрелки и перемешал мне все азимуты. Я Ниверфел сглотнула и решила, что лучше говорить на чистоту. Я не картограф. А я знаю, безмятежно ответил мужчина. У тебя бабочки на сектанте не в том порядке. Но сейчас и ты сгодишься. Вот, возьми конец веревки, медленно обойди вокруг меня и скажи, где я белей всего. Сыр, пожалуйста. Ниверфел не хотела тратить драгоценные пять минут на то, чтобы ходить кругами. Я хотела спросить вас о трущобах, о туннелях, которые ведут туда и выходят оттуда, о том, что случилось семь лет назад. Трущобы. Трущобы. В первый раз картограф прошептал это слово едва слышно. Во второй медленно выдохнул, так что в нем проступила барабанная дробь, а за ней колокольный звон. Давненько меня о них не спрашивали. Жалко, что их замуровали. Редко встретишь такой красивый перекрут. Что такое перекрут? невольно спросила Ниверфель. Картограф снова широко улыбнулся, словно Ниверфель преподнесла ему золотую чашу, полную шоколадного мороженого. "Ты хочешь знать?" радостно спросил он. "Ты правда хочешь знать?" У Ниверфель возникло стойкое ощущение, что не очень-то она этого хочет. "Но там был не только перекрут, продолжал картограф. «В трущобах происходило кое-что ещё. Незаконный рытьё туннеля, предположила Неверфел. Её слегка сбивало с толку то, что до сих пор их беседа протекала абсолютно нормально. Многие картографы прибыли туда, чтобы разобраться с возникшим из ниоткуда туннелем, а потом они умерли. Да, от инфлюэнцы. Во всяком случае, так говорят. Картограф внимательно смотрел на Неверфел и как-то странно моргал. Обычно люди не закрывают глаза полностью, когда моргают, но он плотно смыкал веки. И выждал секунду, прежде чем их разомкнуть. Кто ты такая? И почему одета как одна из нас? Картограф по-прежнему улыбался, но в голосе зазвучали подозрительные нотки. Он подался вперёд. Зачем спрашиваешь про трущобы? Ниверфэл понимала, что должна либо солгать, либо выйти из комнаты, так ничего и не узнав. Но вместо этого она неожиданно для себя медленно сняла очки. Свет единственной ловушки, свисавшей с потолка, упал на ее лицо. А, ты. Картограф откинулся на спинку стула, медленно моргнул. Ты ей не нравишься. Что? Кому я не нравлюсь?» — озадаченно спросила Неверфель, отгоняя непрошеные видение мадам Опелин. Ты ей очень не нравишься. Картограф склонил голову к плечу и закрыл глаза, сосредотачиваясь на ощущениях в пальцах ног. Ты щекочешься? Ниверфэл вспомнила, что Клиптомансер говорила о каверне, и, кажется, поняла, о ком идет речь. "Я не хочу щекотаться", с чувством выдохнула она. "Я вообще не хочу оставаться в городе, но больше мне некуда идти". "Если тебе некуда идти, воспользуйся неоткрытой пещерой". Она ведет в никуда. Крики летучих мышей уходили в пустоту и не возвращались обратно. "Да, именно неоткрытая пещера мне и нужна", горячо зашептала Ниверфэл. Приблизившись к картографу, я хочу знать о ней все. Она ведь тоже появилась и исчезла семь лет назад. И случилось это как раз когда картографы начали виться вокруг трущоб. Возможно ли, что они обнаружили там неоткрытую пещеру? Теперь Ниверфель безраздельно владела вниманием картографа. На самом деле, она не возражала бы разделить его с кем-нибудь. Уж слишком пристально он ее рассматривал. Ниверфель начало казаться, что его взгляд вязальной спицы вкручивается ей в лоб, когда картограф вдруг встал, открыл дверь в стене за своей спиной и, повернув песочные часы, скрылся в темноте. Постойте, куда вы? Голос Ниверфель беспомощно заметался по комнатке. На мгновение она испугалась, что картограф решил доложить о ней. А потом до Ниверфель начало доходить, что именно она увидела. На двери, через которую ушёл картограф, крепились песочные часы, мутные от пыли и раздавленных насекомых, с сарапинами от ногтей на стекле. Значит, за ней сидел кто-то, с кем сам картограф не рискнул бы разговаривать дольше пяти минут. Картограф, чьего безумия и прозорливости боялись другие картографы. И хотя Неверфел понимала, что поступает безрассудно, она кинулась ко второй двери и прижалась к ней ухом но расслышала лишь приглушенное бормотание. Уже знакомый ей картограф говорил с кем-то, а тот отвечал ему, шипя и прищёлкивая. Время от времени их прерывал резкий виск. Потом они вдруг замолчали, раздались шаги и металлический скрип, и Ниверфель услышала, как открывается и закрывается еще одна дверь. На несколько секунд все стихло, потом Ниверфель вроде бы различила далекое шипение с прищёлкиванием, перемежаемое летучим летучемышиным писком. Невидимая дверь снова открылась и закрылась. И в соседней комнате опять зашипели и защелкали, словно что-то объясняя. Ниверфэл отскочила от двери прежде, чем та отворилась, впуская картографа, с которым она разговаривала. Еще недавно гладко причесанные волосы топорщились усиками-антеннами. Глаза бешено вращались, лоб блестел испаренный. Над бровями темнел отпечаток испачканной в саже ладони, а воротник куртки выглядел так, будто его пожевали и выплюнули. Ращелины, вдохновенно произнес картограф. Нет ничего прекраснее расщелин. Они подобные изломам, которые заставляют драгоценные камни сверкать и переливаться, когда на них падает свет. Иногда внутри них скрываются целые миры, как в совершенных глазах, куда соскальзываешь по спирали сладкой и безнадежной, ибо она никогда не прощает. Но возвращается и перекручивается вихрем в поцелую двух северов. Будь слова картографа полной чепухой, Неверфал чувствовала бы себя в безопасности. Но проблески смысла мешали ей полностью отрешиться. Мозг упорно цеплялся за них и уносился вдаль, как всадник, чья лошадь вдруг взбесилась и сорвалась в галоп, а он попытался спрыгнуть, но застрял ногой в стремени. И чем дольше она цеплялась за эти слова, Тем больше смысла в них находила. Вот только лошадь постепенно покрывалась чешуей, и у нее вырастали все новые и новые головы. И Ниверфель увидела красоту расщелин, где спуски и подъемы забывают о вечных спорах и пожимают руки, приветствуя друг друга, где стрелки компасов пляшут безумными дервишами, а само пространство перекручивается, как скомканная фланель. Расщелины были ямочками на щеках улыбающейся каверны ее фирменной подписью, ее уязвимостью. Понятиях значило украсть ее улыбку, похитить скрученную розу у нее из рук, вырвать кость из ее зубов. Разум Верфел вырвался из убогих границ здравомыслящего черепа, который все это время держал его в заточении, и помчался прочь, иступленный, как птица со сломанным крылом, и бесформенный, как суп. Она увидела перед собой перекрёст который согнутой булавкой протыкал карту насквозь. Ниверфел окунулась в него, выбрала в себя его форму, сама стала перекрутом. Теперь, когда Ниверфел сложила свой разум, все встало на свои места. А потом она вдруг увидела что-то мучительно яркое. На крошечную долю секунды перед ней мелькнула идеально ровная скважина, за которой скрывалась шахта, полная света, неоткрытая пещера. Она манила Ниверфель, умоляла исследовать ее и запечатлеть на карте, а потом исчезла. Ниверфель будто услышала, как сокрушенно вздыхают все картографы Каверны при воспоминании об этой пещере. Где она? Куда она вела? И почему, почему исчезла, прежде чем они почтили ее своими картами? Теперь она сможет это выяснить. Она знала, что сможет. Но будет куда проще и быстрее. Если она оставит своё тело и отправит в путешествие по туннелям один лишь разум, пусть он летит по самоцветным венам, пронизывающим каменную плоть. Когда Неверфел пришла в себя, она стояла на коленях. Горло болело, и кто-то пытался открутить ей уши. Она вскрикнула от боли и оттолкнула нападавшего, который оказался Эрстилем. Неверфел огляделась. Она снова была в коридоре перед комнатой картографа. В верхней камере часов не осталось ни единой песчинки. Я не знал, что еще делать, крикнул Эрстве, едва отдышавшись. Когда песок закончился, мне пришлось вытаскивать тебя оттуда. Я тряс тебя, но это не помогало. Ты только размахивала руками и кричала о великолепии глины. "Спасибо", прохрипела Неверфел, голову словно распирала изнутри. Она посмотрела на ноги. Обувь куда-то подевалась, и медленно сжала пальцы. Ну как, сработало? спросил Эрствель, пристально вглядываясь в ее лицо. О, да! ответила Ниверфел, сверкая глазами. Я наконец увидела, как все складывается вместе, как крепится друг к другу. Она беспомощно свела руки, словно соединяла две половинки невидимого кокоса. Я говорю о том, что даже здесь все прекрасно. Только представь, что слева все розовое, и тебе достаточно повернуть, чтобы все стало золотым, и Ай! Эрствель Отпусти мои уши. И не подумаю, буркнул Эрствиль, уводя ее прочь от двери с песочными часами и гибельного выступа. Даже когда они отошли достаточно далеко, он все еще высматривал в Неверфел признаки картографнутости. Тот факт, что она постоянно забывала, что не умеет проходить сквозь стены, весьма его встревожил. Но в конце концов Эрствиль смилостивился и позволил Неверфел договорить. Итак, Выжидательно посмотрела на нее. Я была права, медленно произнесла Неверфел. Теперь у меня не осталось никаких сомнений. Я спросила картографа про трущобы, и он рассказал, показал мне: "Ох, это сложно объяснить". Я начала понимать, что он говорит, а потом потерялась в его словах и почти увидела все своими глазами. В трущобах находится перекрут. Это такое место, где Неверфел зашевелила губами, пытаясь нащупать нужное выражение. Но она ловко ускользала. Ох, ладно, досадливо вздохнула она наконец. Это такое странное место, где география не работает как нужно. Важно другое. Трущобы так и не были замурованы наглухо, осталось два выхода. Один ведет в тайную комнату в доме мадам Опелин, и тут все просто, это даже нормальный мозг может вычислить. Загадку представляет другой выход. Он ведет в дом Челдерсинов. Нужно пройти по изолированному коридору И там перекрут делает как-то так, что ты оказываешься в трущобах. Там находится утренняя гостиная. И все? Судя по голосу, Эрстли ее рассказ нисколько не впечатлил. Получается, есть тайный туннель, который соединяет дом мадам Опелин с домом Максима Челдерсина. Ну и что? Мы и без того знали, что они действуют заодно. И ради этого мы едва не расплавили твой мозг? Нет, ты не понял. Все дело в утренней гостиной. Ох, как же тебе объяснить? Ниверфул дернула себя за волосы, в который раз удивляясь, что они черные, а не рыжие. Предположим, давным-давно жил под землей умный и могущественный человек, готовый на все ради семьи. Он согласился, что никому не дозволено покидать каверну, но он отличался от прочих властемущих. Он всегда смотрел за пределы нашего мира, и он обнаружил, что есть одна вещь, которая поможет сделать его семью умнее, сильнее и лучше всех в каверне. Но эта вещь существует только в надземном мире. В каверне она запрещена. Тогда он начал искать способ тайно пронести ее сюда и в конце концов нашел. Что же он принес?» Озадачно моргнул Эрстель. Сам подумай, проглотило смешок Неверфел. Что труднее всего добыть в каверне? Что у нас под запретом? Эрстель задумался, потом вспомнил, где оставил свою улыбку. «Порох!» торжествующе воскликнул он. Но Неверфел покачала головой. Солнечный свет. Он принес в каверну солнечный свет. Я видела неоткрытую пещеру, то есть видела ее такой, какой ее запомнили картографы, какой они ее почувствовали. Картографы считают, что у нее всего один конец, что она уходит в пустоту. Вот только картографы безумно влюблены в каверну и совсем не понимают, что творится вокруг нее. В этом-то и проблема. Я не думаю, что неоткрытая пещера уходит в пустоту, Эрстель. По моему она ведет на поверхность. И берёт начало в утренней гостиной Челдерсинов. Светильники ловушки не имеют никакого отношения к синему свету, который ее заливает. Думаю, это настоящий солнечный свет. Вот почему мастер Челдерсин заставляет своих домочадцев каждое утро завтракать в той гостиной. Он хочет, чтобы они напитались солнечным светом. По той же причине он заставляет их жить по времени верхнего мира, вместо нормальных 25-часовых суток. Ему нужно, чтобы они приходили в гостиную Когда на поверхности день, а не ночь. И согласись, челдерсины отличаются от остальных жителей caverne. Они выделяются даже на фоне других придворных. Они умнее, выше, и кожа у них сияет. Ты когда-нибудь видел выставленные в палате диковин доспехи и одежду людей из верхнего мира? Я видела. Эти вещи как будто предназначены для двухметровых великанов. Посмотри на меня. Я родилась на поверхности, и я выше своих сверстников, как и юные челдерсины. Так что, возможно, солнце не сжигает кожу. Возможно, оно помогает людям расти и делает их сильнее. Значит, незаконно прорыту туннель в трущобах это и есть неокрытая пещера. И она ведет прямо вверх, чтобы впустить сюда солнце? Да. Мадам Опелин помогала Максиму Чилдерсину осуществить его план. Она придумала, как вывести камни и скрыть следы. Хотя я до сих пор не понимаю, как сюда вписывается трагический набор Почему мне все еще кажется, что мы с ней связаны. Закончив рыть туннель, они запечатали его при помощи стеклянной сферы в утренней гостиной. Но прежде случилось еще кое-что. Во-первых, кто-то из летучих машинах картографов почувствовал пещеру. Им даже удалось вычислить, где она пролегает. За что они и поплатились жизнью. А во-вторых, во-вторых, в cavernu попал человек с поверхности. И этот человек я.